Глава 7. В бытность мою офисным планктоном мной двигала мания успеха. Если работать, то выкладываться на полную. Начальство хвалит, сотрудники завидуют, девушки с ресепшн строят глазки. Если смотреть кино, то либо мировой блокбастер, чтобы не отставать от трендов, либо заунывное высокое творение для редких эстетов. Я ж ценитель. Если читать, то исключительно классику или научно-популярную литературу. Помнится, как-то стоял я под душем, а из дорогой колонки вещал голос популярного видеоблогера. Естественно, слушал я не очередной детективчик и даже не обзор на тот или иной сериал, а психологическую теорию о стадиях принятия неизбежного. Почему-то в памяти отложилась эта схема. Понял, что в большей или меньшей степени прошелся по всем пунктам. Сперва отрицание. Стадия, правда, заняла считанные мгновение но все же без нее не обошлось. Почему-то не верилось, что после приключения в провале и после того, как отбился от охотника, я умудрился влипнуть в очередную неприятность. Затем гнев. Я злился, в первую очередь, из-за потери времени. Можно было ведь повысить уровни, развить характеристики, переместиться в артефакториум и распределить знаки силы. И это я не говорю про обновление экипировки, зелий и артефактов. «Да и крафтовые материалы лежат без дела, хотя они могли бы биться за право обретения нового владельца, который отсыпал бы мне миллионы опыта». Парализованное тело не шевелилось. Я не мог произнести ни слова, зато знал, что пушистая хрень прекрасно читает мысли. Не стесняясь в выражениях «я крыл-жазл» заковыристыми эпитетами, оружие молчало. Потом началась стадия торга. Я приводил аргументы, почему стоит вернуть мне подвижность. Чем сильнее я, тем могущественнее хаос. Скипетр, который, видимо, транслировал волю хаоса, плевать хотел на мои доводы. Через фазу депрессии я перешагнул. Если никак не можешь повлиять на ситуацию, то и нечего себя накручивать. Остается только ждать. Хотя столь длительное время в одной позе, без возможности что-то увидеть или услышать, такое себе удовольствие. И все же отсутствие удобства, воды и еды меня теперь совершенно не смущало. Я даже не задумывался о дискомфорте. Нетерпеливость, слабость тела, суета — все это осталось в провале. После пришло принятие. Если вдуматься, то пушистая хрень ничего не делает просто так. За любой гадостью скрывается нечто такое, что в итоге спасает мою шкуру. И Если Жезл хочет, чтобы я оставался в данже, то лучше никуда не уходить. Причины, пожалуй, несколько имеется. При этом очень и очень весомых. Первое. Вскоре после парализации я заснул. Совершенно забыл про это свойство порталов. Позор мне. А ведь в Авалоне отводился целый сектор отдыха для тех, кто вернулся из расколов, ущелий, проломов и прочих пространственных брешей. Не исключено, что на следующем этаже данжа я попросту бы отрубился, а монстры спокойно загрызли бы беззащитную жертву. Второе, пожалуй, более важное — гильдия охотников всегда работает боевой звездой в пять особей. В прошлый раз от четверых избавилась первозданная сила, заточенная в зазеркалье, а последнего добил я. Сейчас же гильдия учла предыдущие ошибки. Чего стоит игрок, принадлежавший порядку? Не удивлюсь, если подобрали группу, которая в свое время и вовсе выбралась из противоборствующего перезагружаемого пространства, так что чудовища ничего им сделать не смогут. Еще момент. Не факт, что все охотники находились в Туле. Есть вероятность, что они контролировали точки, где я бывал до этого, и гипотетически мог бы объявиться «Кодлы из Казахстана», «Вход в провал», «Землянка в Авалоне» или «Вовсе мой старый ипотечный дом». Уничтожение одного адепта гильдии подсказало, где меня можно найти. Теперь здесь соберется оставшаяся четверка. Странно звучит, но мне проще расправиться с группой, чем с одиночным убийцей-ассасином. Я вспомнил предыдущее короткое сражение. После возвращения на Землю я попросту забыл об барканами, который в левитирующей бездне был полностью бесполезен. Меня срисовала незнакомка, что, думаю, в будущем скажется на человеческом отношении ко мне. Планы прогуляться по Туле, пожалуй, откладываются на неопределенный срок. Да и задания его Величества никто не отменял. Таймер до обнуления тикает. Потом завопила интуиция. Это было странно. Какие-то зачатки ощущения опасности есть у каждого игрока. Но именно что зачатки. А тут почувствовалась концентрированная угроза. Таким чутьем я раньше точно не обладал. Сознание погрузилось в боевой режим. Мышление разогналось до небывалых ранее пределов. Мир будто замер. Я помнил, с какой легкостью в прошлый раз охотники обходили как стихийную свободу, так и стихиалий, потому и не стал размениваться на бесполезную нематериальную защиту. Сперва активировал ауру карателя и ликвидатора. Была ведь вероятность, что у врага есть способности менталиста. Мне бы они никак не повредили, но никто не мешал взять ближайшего человека под контроль, а он бы уже и атаковал меня. Девушка попала под псионическое воздействие, ее тут же накрыл парализующий ужас. Этого случайного зрителя и по совместительству гипнотического врага вывел из строя. Затем я развернул карту. Сбежать своим ходом не представлялось возможным. Скорость улетающего противника была намного выше, чем у меня. В зазеркалье не действовали многие перемещающие способности, но зато я помнил, как оказался первый раз в этом пространстве. Меня закинуло сюда с помощью стихийного скачка. «Раз так, то навык должен сработать и сейчас». Я сконцентрировался на умении данжевого озарения. Карта показала этажность порталов. Ближайший оказался слишком низкий, зато во втором красовалась трехзначная цифра. То, что нужно. Выбрал точку на максимальном удалении, которое позволяла обрисовка. Чем больше дистанция, тем лучше. Начал перепрыгивать туда. Попутно, пока вдавливал подтверждение, продумывал, что если план не выгорит, то воспользуюсь другим вариантом отступления. Активирую хаотическое отражение урона, а после телепортируюсь в дальние дали, например, в тот же стационарный магазин. У эльфа я буду в полной безопасности в течение суток, а там продумаю, как действовать дальше. Вспомнил, что на шестнадцатом этаже мобы выкачивают ману, то есть магический резерв мне не пригодится, и его можно не экономить. Раз так, то лучше попытаться что-нибудь сделать. Оставить свое последнее — прощай. Охотник двигается очень резво, быстрее, чем летают шары и сферы. Про вихри и потоки я вообще молчу, тут они бесполезны. Зато у меня имелось эксклюзивное заклинание, сила которого увеличивалась в зависимости от вложенной маны. Я не стал скромничать и влил все без остатка. 400 единиц позволяли атаке достигнуть ранга адепта кинетический удар повел себя, мягко говоря, неправильно. К тому моменту я еще не успел прочитать измененное описание, потому результат вышел неожиданным. Следя за врагом, я бил на опережение, но сгусток оказался прямо перед арахнитом. Увидел, как мерзкий паук, почувствовав опасность, вильнул и окутался неизвестной аурой, но все же он не успел уйти из зоны поражения. Мигнула вспышка. Из зримой субстанции во все стороны устремились мерцающие шипы. Осколки, как когда-то и предполагала Лика, беспорядочно делились и выбрасывали очередную порцию смертоносной шрапнели. Они прошивали крыши зданий, а заодно зацепили и охотника. В домах, как понимаю, находились тульские мародеры. Повезло еще, что взрыв произошел на достаточно большой высоте. А разброс осколков ограничивался сорока метрами. Иначе число копошащихся на улицах погибших игроков перевалило бы за сотню. Скачок все же сработал. Предполагаю, что мне в этом помог хаос. Способность получила нужное подтверждение, и меня перенесло к какому-то магазину, в подвале которого скрывался данж. Расценив, что пару секунд в запасе у меня есть, я активировал стихиалий, просочился сквозь снующую толпу, проплыл через фундамент и затем уже переместился на шестнадцатый этаж. В общем, спасся. Теперь предстояло решать, как действовать дальше. Что у меня есть? На старое заклинание лучше не рассчитывать. Если уж убийцы из Авалона догадались послать людей с Суэнбэшкой от элементализма, то гильдейские охотники и подавно. Зато кинетический удар показал себя выше всяких похвал. Маловероятно, что среди противников у кого-то будет защита от магии стихийного универсала. Заклинание жрет много маны, потребуется зелье. Дальше. «Бой принимаем на территории Зазеркалья. Желательно за пару минут до перезагрузки. Чудовища уже уйдут. Посторонних людей не будет. Направляющие умения сыграют на моей стороне. Ориентируемся на ощущения. Любое постороннее существо в данном месте — враг. Что еще? У меня есть пушистая хрень, но предсказать действие оружия невозможно. Надеюсь, оно устроит какой-нибудь адский сюрприз. Склянки? Артефакты?» ловушки пожалуй все это бесполезно для высокоуровневых древних убийц что слону дробина но себя естественно усилю увеличение реакции сопротивление к различным воздействиям расширение восприятия регенерация обезболивающее еще нужно не забыть про связку и обновления в прошлый раз когда я скакал по плитам в левитирующей бездне смог восстановиться хотя полиретический сер мне чуть ли не полтела Удивительно, что сразу не откинулся. Я с безмятежностью сфинкса ждал, прорабатывая детали плана. Никакого волнения, а уж тем более чувства безысходности не было. Идею, что пушистая хрень решила меня убить, обезвоживание никто не отменял. Я отбросил как несущественную. Жезл, конечно, та еще зараза, но мы на одной стороне. Интерфейс заребил. Внимание! Вы находитесь в данже на протяжении 2 дня, 23 часа, 0 минут. 23 секунды, 24, 25. В случае вашего пребывания более трех дней будет получен штраф. Снижение знаков силы на одну единицу. Снижение количества возрождений на две единицы. Снижение очков характеристик на одну единицу в каждом параметре. Увеличение ограничителя в два раза. Развивайтесь, или игра сочтет вас бесполезным. Я распахиваю глаза и сразу же проверяю таймер. Через шесть минут начнутся 617 игровые сутки. Черт, Мало времени! Хотя и к такому исходу готов!» Тут же вдавливаю иконку артефакториума. Вялое затекшее тело почти не слушается, но целостность быстро восстанавливает пролежни. Три дня на одном месте — не шутки. Проспал я, значит, пару дней. Здоровый, мать его, сон! Несусь к тумбе, хватаю знак силы и бегу к дереву развития. Требуется увеличить расстояние. Сейчас мне важен каждый метр. Параллельно открываю аукцион, замечаю, что прогресс уровня застыл, хотя предметы давно продались. Опыт переместился в шкатулку. Замечательно. Спасибо тебе, хрень! Закупаюсь зельями. Об экономии не думаю. Склянки сыплются на пол. Цена фиала на восполнение маны равняется полумиллиона за каждую единицу. Предложения от игроков отсутствуют. Зелье есть только в инфополе. Плохо. Даже с учетом хаотического гриндера и улыбки фортуны мне не хватит. Вкладываю следующий минерал. Затем еще один. Экипируюсь. Подбираю и использую усиливающие колбы. Возвращаюсь на этаж. На полу валяются разбросанные крафтовые материалы. Они пригодятся для продажи в будущем. Хорошо, что баул позволяет перемещать в себя ремесленные ресурсы одним касанием. Слитки и предметы исчезают. Тут же оказываюсь рядом с алтарем. Выдвигаю клинок и рассекаю пульсирующую поверх постамента субстанцию. «Желаете перейти на следующий этаж?» «Да нет». «Внимание! Вы больше не сможете вернуться на этот этаж. Все непоглощенные эссенции душ и несобранные предметы останутся на этом уровне». «Да». Рывок. В интерфейсе появляется дополнительное возрождение. «Да я, черт побери, теперь могу один раз умереть!» «Давненько такого не было». «Передо мной открывается странное пространство, тянущееся куда-то за горизонт». «Направляющие умения показывают, что ближайший моб слева в трех сотнях метров от меня, но скрывается за стенкой. Впереди, в полукилометре, вижу еще одну тварь. Понятно. Алтарь далеко. Пока найду его, упущу время. Приобрести еще одну жизнь не получится. Выйти!» — командую я. «Вы уверены, что хотите покинуть данж?» «Да, нет. В случае вашего возвращения все мобы восстановятся. Они не будут учитываться при наборе эссенции душ, и с них не будут падать трофеи». «Внимание! даже больше не существует в вашем пласте реальности. Вас перенесет в рандомную точку». Тут же подтверждаю выбор. Ощущаю толчок. В следующий миг передо мной разворачивается унылая картина. Почерневшие многоэтажки, потрескавшиеся дороги, раскуроченные машины. Отовсюду тянет дымом. Слышатся звуки обрушений, но чудовища уже исчезли. Поиск игроков показывает, что в расчетах я не ошибся. В километре кто-то есть. В тот раз охотник обнаруживал меня по примененным умениям. Я, конечно, мог бы ничего не активировать, но думаю, у этих существ есть сотни способностей, которые покажут, что из ниоткуда явился человек. И у противника достаточно мозгов, чтобы догадаться, что это и есть их клиент. Скрываться нет смысла. Тут же воплощаю скипетр. Охотники ведь реагируют на применение системных сил. Да, обозначу себя, но пусть уж они летят сюда. Устрою для них сюрприз. Чувствую, что противник движется ко мне. Краем сознания улавливаю, что также приближается какой-то артефакт. Спасибо, Эльф Морти, что одарил меня способностью по обнаружению ближайших системных предметов. Понимаю, что стихиалий тут не поможет. Увернуться тоже не получится. Скорее всего, это нечто самонаводящееся. Подобные вещи меня уже убивали. Активирую хаотическое отражение урона. Кожа покрывается непроницаемой броней. Тело наливается тяжестью, но у меня получается устоять на ногах. А силовой барьер ударяется сверкающий камень, но никаких оповещений с модификатором отражения урона не приходит. Сионический шлем раскаляется. С доспеха от нагрева начинают сниматься единицы прочности. Кожа шипит. В нос ударяет запах паленой плоти. Но подстегнутые дорогущим зелем регенерация и целостность начинают быстро залечивать повреждения. Обезболивающие купируют воздействие. Успеваю рассмотреть камень, который слился с энергетическим полем. Артефакт порядка. Черт, это плохо. Такие предметы из адептов хаоса выпивают по несколько жизней. В том же Казахстане я подобным образом обнулял людей, а авалонцы чуть не кончили меня, когда прислали сундук. Пытаюсь стряхнуть с себя эту гадость, но ничего не получается. Рядом появляется человек. Это же заблудший, который терроризировал Содружество. Акела. Уровень тридцать восьмой. До сих пор живой? Удивительно. Кира говорила, что это очень важный игрок. Стоп! Графиня Славская, когда я передавал дубликат, упоминала, что он уже освободился. Так какого лешего он тут забыл? «Вытащи за зеркале Фиону!» — крикнул попрыгун. Затем резко схватил прилипший артефакт, страдальчески поморщился и телепортировался в неизвестность. «И что это было? Какая мать его Фиона!» «Ладно, позже разберемся». Увидел, как неподалеку к небесам взлетает черный столб пыли. Что это такое, без понятия. Пушистая хрень почему-то скрывается в инвентаре. Обращаю внимание, что оружие ко мне не привязано. Пробую активировать блинк, но перемещающая способность не работает. Рядом приземляется существо и встает на восемь сегментированных конечностей. Наконец-то я могу рассмотреть представителей неантропоморфной расы вблизи. Но где остальные? Почему только один? Огромный паук, возвышающийся надо мной на полметра, вызывает омерзение. Ворсинки на мохнатых лапах вибрируют, будто улавливая неведомые для меня сигналы. Жвало, предвкушающе клацают. А из пасти исходит убийственный смрад, способный свалить любого человека. При этом самым отвратительным почему-то были глаза. Четыре пары черных бусинок безразлично взирают на свою жертву. Паук притрагивается ко мне. В интерфейсе проскакивает оповещение об отражении физического урона. «Неприятная ситуация. Атаковать пока что ничем не получится» и лучше пока не воплощать субстанцию кариокинетического удара, иначе тварь почувствует. Тогда ждем.